Глава третья «Дочь, ты ведёшь себя недостойно», — выговаривал мне папа по дороге домой. «Подумать только! Так позорно сбежать со своего первого балла! Да ещё с кем! И смотреть не смей на этого чудика Эрла. «А по мне очень даже милый молодой дракон», — улыбнулась мама, как обычно пытаясь сгладить ситуацию и успокоить отца. «Из уважаемой семьи и близок к совету. За ним беда по пятам ходит» где не появится обязательно что то случится поджал губы папа не для того я привез дочь в столицу чтобы на нее всякие сомнительные типы заглядывались из за твоей выходки я так и не представил тебя сыну даржерона весьма толковый молодой лорд метит в совет и что удивительно пока еще не женат ничего милый вот завтра пойдем на прогулку в центральный сад там и познакомим иду с кем пожелаешь похлопала отца по руке мама Я все это время смотрела на родителей, и, если честно, не особо вслушивалась в то, о чем они говорят. Хотелось просто обнять их и никогда больше не отпускать. Как же я скучала! Но стоило услышать просад, как наваждение, будто рукой сняло. Нет, мне нельзя идти завтра туда. Я что-то не очень хорошо себя чувствую. Может быть, отложим прогулку? спросила осторожно. Это волнение, доченька. Поспишь и все пройдет. — заверила меня мама. — А прогулка по городскому саду на следующий день после бала — это традиция. Как же еще закрепить новые знакомства, если сидеть дома? — Были бы они еще эти знакомства, — проворчал отец. — Сбежали в разгар торжества, как какие-то дикари. А я сразу говорил, рано ей еще в свет выходить. Посидела бы годик-другой за городом, спокойнее и рассудительнее стала бы. — Я согласна, — воскликнула увидев выход в таком решении. «Мне нужно покинуть город. Тогда и с нам не встречусь, и с этим рыжим проблем не будет». Уж очень не понравился мне его взгляд. Азартный такой. Я явно помешала каким-то его планам и опасалась последствий. Вдруг он тоже охотник за преданным, Эта брюнетка была его намеченной жертвой, а тут вмешалась я, и вместо него девушка заинтересовалась Кэллом. «Ох, это что же получается?» Мой ненаглядный муженек теперь за ней охоту устроит, а Рыжий может на меня переключиться. — Нет уж поздно, дорогая, — покачал головой отец. — Раз вышла в свет, прятаться теперь будет недостойно. Завтра идем в сад, а через два дня будет еще один бал в доме советника Аркона по случаю рождения его сына, и мы туда приглашены. — Может, не стоит? Я же ни с кем еще и познакомиться ты не успела. Никто и не заметит, если я вернусь в пригород. С надеждой посмотрела на папу. «Это не обсуждается, дочь», — отрезал он. А когда Ройс Касл говорит таким тоном, даже мама не решается возражать. «Нет, папа у меня хороший, но упрямый. Как и всякий дракон, если что-то решил, спорить бесполезно». Неудивительно, что меня и искать не стали, когда, оставив записку с отказом от наследства, сбежала из дома посреди ночи. Папа посчитал это личным оскорблением, Наверняка сказал маме что-то вроде «Если мы ей не нужны, пусть живет как хочет». Карета остановилась, и я покорно опустила взгляд. «Нет, так нет. Значит, остаюсь в столице и буду выходить в свет. Но Кэллиана Ланроса и близко к себе не подпущу. И того рыжего, как там его папа назвал, чудик Эрл, кажется. Вот и его тоже буду избегать всеми силами. Надеюсь» хотя бы он мне в саду не встретится.